Глава 36 шестая. Мы с Райном перенесли огромный матрас из гостевой комнаты на цокольный этаж в домашний кинотеатр. И заснули на нем во время просмотра фильма. Когда я проснулась, финальные титры уже закончились, и экран погас. Так что я не знала, что именно разбудило меня. Мне не нужно было в туалет. В комнате было не холодно, но я села... и простыня соскользнула с меня. Матрас лежал прямо на ковре, так что я сначала скатилась на пол и только потом встала на ноги. Райан все еще спал. Он лежал на боку, лицом ко мне, положив руку под подушку. И я видела, как поднимаются и опускаются в так дыханию его плечи и грудь. Я не хотела быть одной из тех дурех, которые недооценивают себя, но я все равно не понимала, почему он влюбился в меня». Честно, совсем не понимала. Я была в полном раздрае, но он говорил, что понимает меня. Он говорил, что и сам одно время испытывал похожие чувства. Но я-то была по уши в дерьме и лишь только начала разгребать его. Глубоко в моей душе было похоронено столько всего, и мне даже казалось, что это привидение Уилова разбудило меня. Мне это казалось совершенно разумным объяснением. У нас с Уилову в старом новом доме была общая ванная, и такая же ванная была здесь, на цокольном этаже. Она располагалась между двумя гостевыми комнатами, но пока никто еще ни разу не воспользовался ни одной из них. И когда мы зашли в комнату за матрасом, это был первый раз, когда туда кто-то вошел. Может быть, именно это разбудило меня? Я подсознательно испытывала настороженность. Возможно, она, наконец, всплыла на поверхность. Я вышла из кинозала и остановилась в дверях гостевой комнаты. Я чувствовала ее запах. Она любила духи с запахом ванили и добавляла их в лосьон под названием «Розовые обещания». Они всегда напоминали мне запах ванильной розы. Я чувствовала этот запах. Солнце еще не встало, так что я понятия не имела, который был час. По моим прикидкам, было около четырех или пяти, может быть, даже меньше. Луна все еще была на небе. Мне не следовало идти в эту ванную. Я знала, что не следовало, но мои ноги меня не слушались. Меня тянуло туда. У меня сжалось сердце. Я слышала, как она смеялась. Это было похоже на шепот ветерка. Но ветра не было, и я знала, что это не шепот. Это была лишь пустая комната, и я. Из-под ванной пробивались лучики света, слегка освещая гостевую комнату. Смех стих, и вместо него я услышала пение. Это была любимая песня Уиллоу. Я встряхнула головой «Нет, это была нелюбимая песня Уиллоу. Это была совсем новая песня, которую я в первый раз услышала накануне утром. Песня звучала в моей голове, потом, наконец, стихла. Вау! Я чуть не упала. Это был голос Уиллоу, но звучал он не в моей голове. Он был настоящим и доносился из ванной. На дрожащих ногах я шагнула в ванную. Уилла стояла, нагнувшись, и брила ногу. Ее волосы были небрежно собраны в пучок на затылке. На ней был облегающий топик и джинсовые шорты. А радио на полке играло эту песню. Я протерла глаза. Я видела то, чего не было. Это была настоящая галлюцинация. А следующим шагом станет психушка. Ущипни себя. Тогда ты проснешься. Но, ущипнув себя, я почувствовала боль. Я не грезила. Уиллоу пританцовывала на месте, водя бритвой по ноге в такт музыки. Уилоу, мой голос прозвучал натреснуто. Она подняла голову и широко улыбнулась. Тебе потребовалось много времени, Господи. Ты знаешь, сколько раз я брила здесь ноги в надежде, что ты придешь сюда? Слишком много раз, сестренка, слишком много. Она провела рукой по своей ноге в том месте, где не было пены для бритья. «Потрогай! Совсем гладкая! Мне даже не нужно брить ее! Этого не может быть!» Она выпрямилась и положила бритву в раковину. «Это ты так думаешь? Мне кажется, может!» «Тогда, значит, ты привидение?» Она наклонила голову на бок, и ее пучок тоже съехал на бок. «Нет, не думаю. Я не чувствую себя привидением. Но я могу видеть тебя. Я могу слышать тебя». Я могла разговаривать с ней. Я чувствовала ее запах. Если я протяну руку, смогу ли я дотронуться до нее? Могу ли я обнять ее в последний раз? Она закончила мыть бритву и убрала ее в шкафчик. «Ты разговариваешь со мной уже много месяцев, но продолжаешь думать, что я просто голос у тебя в голове». Так и было. «Разве нет?» Я потерла лоб, чувствуя, что моя голова стала тяжелой. «Ты хочешь сказать, что все это происходит на самом деле?» Она подняла руки вверх беспомощным жестом. «Я хочу сказать...» Зачем тебе докапываться до этого? Может быть, тебе и следовало увидеть меня сегодня ночью? Может быть, тебе и следует слышать меня время от времени? Может быть, тебе следует разрешить мне помогать тебе, когда я могу? И может быть, все это происходит для того, чтобы ты пробудилась. Кто знает, кому до этого есть дело? Тебе незачем беспокоиться об этом. Говоря обо мне, ты не станешь более сумасшедшей. Поверь мне, ты становишься сумасшедшей, потому что не хочешь говорить обо мне. Я не могла справиться со всем этим. Меня охватила страшная тоска, которая грозила сожрать меня заживо. Я чувствовала, как она уже откусывает от меня маленькие кусочки. Что происходило со мной? И тут Уилла ушагнула ко мне. Я чувствовала тепло света, падающего из-за ее спины. Ее ванильный аромат наполнял мои ноздри, и это было так по-настоящему. Слезы покатились по моему лицу. Я хотела, чтобы она была настоящей. Я хотела увидеть свою сестру еще один раз. Она дотронулась до моей щеки. и боль отпустила меня. Она улетучилась, и ее заменило тепло, словно солнце касалось моей кожи. «Уилло!» выдохнула я. «Я знаю, знаю!» Она провела рукой по моей щеке и заправила за ухо прядь моих волос. «Я знаю, маг, правда? Знаю. И я здесь!» Я настоящая, я всегда буду рядом с тобой. Я все еще плакала, но на самом деле тебя здесь нет. Я не могу смеяться с тобой, взрослеть с тобой, я не могу, я так одинок, и ты знаешь это. Я не знала, когда смогу прикоснуться к ней еще раз. Почему ты бросила нас? Я не могла заставить себя произнести те слова, которые могли бы описать ее поступок, но я могла снова видеть все это. Мое лицо, темные глаза, золотые волосы, округлый подбородок, мое тело, изящное, тонкие руки, длинные ноги, мое сердце. Прекрасная, разбитая, истекающая кровью. И все это лежало на полу в ванной в луже крови. Я снова лежала на полу. Моя ладонь была в луже ее крови, а мое лицо было повернуто к ней. Не нужно, не нужно, мама! Она старалась утешить меня, вернуть меня к реальности. Ее руки продолжали дотрагиваться до моего лица, стараясь прогнать ужасные воспоминания. Не вспоминая меня такой. Я была больна. Мне было тоскливо. Мне было больно. И я никого не просила помочь мне. Я была больна, Маккензи. Я была больна. Ты не поймешь это. «Потому что я никогда тебе об этом не говорила». «Но были признаки. Я знала, что были признаки. Засохшая рвота в туалете, ее ночные упражнения, то, как она плакала, не получив на экзамене вышибал. Она провела тогда в постели все выходные. Ты отгородилась от нас?» Да. Она смотрела мне в глаза, не отрываясь. Если я буду смотреть на нее, я не смогу видеть ее такой, какая она была в тот страшный миг. Я была больна, Маккензи. Я не могу выразиться и ней. То, что я сделала, ужасно. Но сделанного не вернешь. Я не могу все исправить. Я не могу. Она замолчала. Я увидела, что она плачет. Могут ли привидения плакать? Могла ли она сделать это, кем бы она ни была? Она шмыгнула носом и встряхнула головой, чтобы прогнать слезы. Я ни с кем не поговорила. Я не поделилась своими переживаниями. Но ты должна сделать это. Ты должна говорить. Ты должна говорить обо мне. Ты не должна держать все в себе и подавлять свои чувства. потому что это не приведет ни к чему хорошему. Я знаю, что ты не хочешь испытывать это горе. Я знаю, что ты не хочешь расставаться со мной. Но ты должна это сделать, иначе ты станешь такой же больной, как я. Я не хочу, чтобы ты была там, поняла? Я не хочу, чтобы ты была со мной. Не ты, это моя ноша, не твоя. Я хочу, чтобы ты прожила долгую жизнь. Я хочу видеть, как ты выйдешь замуж. Я хочу видеть своих маленьких племянников и племянниц. Я хочу видеть, какие бы были мои дети. Я схватила ее за руку и крепко сжала ее. «Пожалуйста, пожалуйста, замолчи! Я не хочу!» – простонала я. Она не позволяла мне отстраниться, не позволяла мне упасть. И чем дольше она говорила, тем сильнее меня охватывало горе. Я не хотела делать того, что она мне велела. Я хотела остаться там, рядом с ней. Она была счастлива, она танцевала, она была жива. Ее сияние озаряло все вокруг, и мне хотелось только этого. Я не хотела думать о том, что ее больше нет. И если я снова начну думать об этом, страшная тьма вновь опустится на меня. Я постаралась подавить эти чувства. В последние два месяца мне стало лучше. Все стало налаживаться. «Нет», — резко сказала она, — в ее глазах я увидела решимость. Тебе не стало лучше. Ты притворяешься, и я не могу позволить тебе притворяться. Почувствуй мое присутствие. Скажи мне прощай. И тогда она стала растворяться в воздухе. Мне стало холодно. Свет постепенно гас, и тени возвращались. Я уже не чувствовала запаха ее духов. Песня стихла, и я слышала лишь тиканье часов в коридоре. Уилау, закричала я, ее ноги растворились в воздухе, И ее руки, ее лицо. Я пристально смотрела ей в глаза. Я жаждала прикосновения ее пальцев к моему лицу, но она сказала, Ты должна сказать, Маг, ты должна сказать им. С этими словами ее пальцы исчезли, и ее глаза. Я осталась одна, но я слышала ее прощальные слова. Помни обо мне и береги эти воспоминания. Это последний шаг, маг. Я люблю тебя. Я опустилась на пол и разрыдалась. Моя грудь вздымалась от рыданий. Я чувствовала соленый вкус моих слёз, и, не зная, что мне еще сделать, я поползла к тому месту, где она лежала тогда, словно это была та же ванная. Я легла там, повернувшись лицом к ней. И так я и заснула. В тот день случилось много всего. Я проснулась раньше Райана. вернулась в постель и легла рядом с ним. Потом мы пошли в школу. Робби приехал домой. Мама и папа улыбались друг другу. Я не знала, была ли у Иллу на самом деле в той ванной. Хотя я знала, что не стану мучить себя вопросами, пытаясь все это объяснить. Я всегда думала, что схожу с ума. Но когда утром я проснулась в объятиях Райана, я чувствовала себя немного более нормальной. И мне стало Немного лучше.